Но я все-таки добежал. Сложно сказать, куда именно, но вдруг почувствовал, что теперь все в порядке. Я на месте, мир спасён сироты садятся ужинать. Рыбак Сао Батори вытащил сеть с дюжины жирных рыб. Котенок скребся в ворота родной фермы. Куманский халиф вкушает Пепео. Все танцуют. Пепео. Чрезвычайно популярное и даже почитаемое в Куманском халифате лакомство растительного происхождения. Возможно, обладает легким наркотическим воздействием, но проверить это не удалось, потому что в момент визита Макса и сэра Кофы в Кумон сезон ПП еще не начался, и его запасы истощились даже в лавке Хамеддона, на которую была вся надежда. «А я, наконец, могу просто спокойно полежать».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 Ну или на необычный. Всё равно почти бесконечный проход между зданиями совсем не дело. Но с этим я бы ещё как-нибудь смирился. И не в том беда, что благоразумно повернув назад, я обнаружил там ещё одну стену. Снова тупик. Этого можно было ожидать заранее. Даже тот факт, что внутри зданий, между которыми я пробирался, творилась какая-то дрянь, не особо меня огорчил. Рычание, вой и жалобные стоны, доносившиеся отовсюду, немного действовали на нервы, но это вполне можно было пережить. А заметив в оконном проеме аномичную блондинку, алчно пожирающую человеческую ногу, загорела волосатую и на фоне бледной людоедки торжествующе живую, рассудил, что это меня не касается. В конце концов, мои-то ноги пока на месте. Чего же мне еще? На месте-то на месте. Однако земля под этими самыми ногами постепенно переставала быть твердой.